Эдвард III английский. Две жизни в одной. Эдвард III – одно из самых громких имен в английской истории. Он родился в 1312 году, умер в 1377 году. Он был на престоле 50 лет и 6 месяцев. Для некоторых в образе Эдварда III воплощен тип идеального правителя, идеального рыцаря. Но полностью принять эту версию мешает вторая половина его жизни. Можно сказать даже, что Эдуард III прожил две жизни. Первая завершилась абсолютным триумфом, и эта триумфальность по сей день привлекает тех, кто хочет его идеализировать. Вторая значительно короче, но она столь провальна и трагична, что будто перечёркивает первую, и сохранить образ идеального государя становится довольно сложно. Брак родителей Эдуарда имел целью примирить бесконечно долго с XI века врождавшие династии капетингов и плантагенетов. Мать королева Изабелла, дочь знаменитого французского короля Филиппа IV Красивого, сестра правившего в тот период во Франции Карла IV, последнего короля из дома капетингов. Отец, Эдуард II из рода плантагенетов, один из самых злосчастных английских королей. XIV век по выражению Йозефа Хюзенги Осень средневековья. Эта эпоха уходит с её рыцарскими идеалами, турнирами, кодексом рыцарской чести. Труд нидерландского философа и историка Йозефа Хюзинга, в котором автор рассматривает период позднего средневековья. Но современники этого, конечно, не понимают. Для них всё по-прежнему. И Эдуард II совершенно не годится на роль правителя с точки зрения тех, кто руководствуется старыми представлениями. Он слабоволен, Им всегда управляют фавориты, которых он часто меняет, и которые ненавистны его подданным. На него поочерёдно влияют бунтующие боронские группировки. Фавориты Эдуарда II всегда мужчины. Сначала Гавестон, рыцарь, известный своим вызывающим поведением. Он издевался над придворными, побеждал их на турнирах, насмешливо чёл, вызывая к себе страшную ненависть. Когда с ним было покончено, появились отец и сын диспенсеры. Они распоряжались при слабом короле буквально всем. Отношения между родителями будущего Эдуарда III обернулись войной. Мальчик, который изначально воспитывался как наследник престола, был вовлечён в конфликт. Он оказался на стороне матери. В 1325 году королева Изабелла с тринадцатилетним сыном отбыла на континент под благовиднейшим предлогом бороться за закрепление прав английской короны на юго-запад Франции. Это были три области: Гиен, Гасконь, Понтье, с центром Бордо. Изабелла добилась, чтобы её брат Карл IV принял клятву верности не от английского короля, как полагалось, а от принца Эдуарда. После этого ей следовало вернуться в Англию, но она не торопилась. Эдуард II был обеспокоен. Он писал: "Дорожайший сын, хоть вы молоды и неопытны, хорошо помните о том, что мы поручили и повелели вам при вашем отъезде". И поскольку теперь ваш аммаш принесён, предстаньте перед нашим дражайшим братом и вашим дядей, королём Франции. Простившись с ним, возвращайтесь к нам вместе с нашей дражайшей супругой, вашей матерью, королевой, если она согласится отправиться в путь немешкая. А если она не поедет, приезжайте один как можно скорее. Через 3 месяца, в марте 1326 года, второе письмо Эдуард II чувствует, что под ним шатается трон взывал к сыну. Он писал о королеве. Она под надуманными предлогами отказывается вернуться к нам. Она приблизила к себе Мортимера, нашего смертельного врага и изменника, и с ним вводит кампанию в его жилище и за его пределами. Роджер Мортимер фигура весьма заметная. Он враждовал с Эдуардом II и в 1323 году бежал из Англии. И он стал любовником английской королевы. Ситуация стала напряжённой. Наследник, надежда подданных, молодой принц Эдуард вместе с матерью не возвращался на родину. Он путешествовал по Европе. А в 1326 году, 14 лет от роду, был помолвлен. Невеста Филиппа, примерно его ровесница, дочь графа Вильгельма Генегауссского, чьи владения располагались на территории современной Бельгии. Принц подписал брачный договор, обещая никогда не жениться ни на ком, кроме своей избранницы. Брак был заключен, когда Эдуарду исполнилось шестнадцать лет, и продолжался сорок один год. Это была одна из самых больших удач его жизни. Но не менее важен был и другой выбор. Когда Изабелла вместе с Мортимером на французские деньги собрала войско и снарядила корабли, чтобы идти в войну на законного мужа, Эдуард присоединился к этому походу. Он выступил против отца вместе с любовником матери, которого ненавидел. Изабелла была в заговоре с недовольными английскими баронами. Она знала, что внутри страны у неё есть поддержка. Конечно, знал это и будущий Эдуард III. Его злощастный отец, Эдуард II, ненавидимый своим народом, потерпевший ряд поражений на внешнем фронте в Шотландии, бежал вместе с диспенсарами, надеясь спастись. Но как будто сама природа была против него. Ветер пригнал его корабль к побережью Уэльса. Там его и арестовали. Все было оформлено как законная акция. Решение принимал парламент, который с начала XIII века, со времен знаменитой Великой Хартии Вольностей, имел очень большие права, в том числе право не злажить недостойного государя. Великая Хартия Вольностей, грамота, подписанная в 1215 году английским королем Иоанном Безземельным. ограничивала права короля и предоставляла некоторые привилегии рыцарству, верхушке свободного крестьянства, городам. Так и произошло. Палата перов равных королю постановила не слогить Эдуарда II за то, что он притеснял церковь, одних духовных особ он держал в темнице, а других в глубокой печали, потерял Шотландию и вообще не изволил видеть и понимать, что хорошо, что дурно. Здесь закладывались традиции английского парламентаризма. И не случайно Эдуард III, как человек умный, будет много лет опираться именно на парламент, а во второй половине своей жизни, решительно отличающейся от первой, вознамерется вообще его упразднить. Судьба Эдуарда II была поистине ужасна. Его заточили в замок, и парламент не мог принять решение, как с ним поступить, ведь в Великой хартии говорилось, что короля можно не слогить. Но там не сказано, что его можно убить. Особо короля священно, его власть от Бога. Решиться на убийство очень страшно. Но страшно и то, что король может попытаться вернуться. В истории случались примеры бесконечно долгих тюремных заключений. Однако вокруг фигуры узника неизменно начинали плести заговоры, поэтому Эдуард II был всё-таки убит через несколько месяцев в заточении тайна из злодейский. После смерти отца 29 января 1327 года 15-летний Эдуард III был коронован. На коронации он принёс клятву, несколько нестандартную, что-то вроде ультиматума со стороны баронов. Он поклялся соблюдать законы королевства, быть справедливым, милосердным. Но первые 4 года он провёл лишь номинально. Реальная власть была в руках его матери, королевы Изабеллы, и её любовника лорда Мортимера, человека круто ванрава. От данным все это, конечно, не нравилось. Дождавшись совершеннолетия, Эдуард III в 1330 году совершил небольшой тихий дворцовый переворот. Ночью Мортимер был арестован и очень быстро казнен, без каких бы то ни было церемоний. Мать короля отправил в замок. Он проявлял к ней внешнюю почтительность, не стал ее ни упрекать, ни карать, просто предал за обвинение. И вот он наконец у власти. Образ Эдуарда III рисуется в знаменитых Правдивых хрониках, написанных знатным горожанином Нидерландов Жаном Лебелем. Отмечена щедрость и куртуазность молодого короля. Куртуазность английское courtly love. Учтивый, рыцарский. Система правил поведения при дворе или набор качеств, которыми должен обладать придворный в Средние века. Раннее Новое время. Не скупясь на великие торжества, турниры и балы для дам, он снискал такое расположение, что все отзывались о нем как о втором короле Артуре. Выше похвалы для рыцаря просто быть не может. С ним связано немало легенд. Например, рассказывали, что в 1348 году на одном из балов Эдуард танцевал с графиней Солсбери, и у нее с ноги упала подвеска. Это вызвало насмешки кого-то из присутствовавших. Король же проявил свою куртуазность. Он поднял подвязку и демонстративно надел на ногу, прикрепив свой чулок. И будто бы сказал: "Пусть будет стыдно тому, кто плохо подумает об этом". Французское "On y swa comme alle pans". Фраза стала французской поговоркой, которая живёт по сей день. Позже возник орден подвязки, изысканный аристократический для очень узкого круга людей. Есть ещё одна легенда о том, как был оформлен орден подвязки на синей голубой ленте. Якобы в битве при Креси король дал сигнал к бою именно синей лентой, привязанной к копью. Эдуард III оказался не только куртуазным рыцарем, но и толковым правителем. Покровительствовал торговле, ввёл в оборот золотую монету, принял угодное народу решение, ограничив роль папства и прекратив платить римским папам позорную вассальную подать. Соществовавший с начала 13 века со времён Иоанна Безземельного, он был осторожен в отношениях с парламентом. Подсчитано, что за время правления он созывал парламент 70 раз, достаточно часто. Молодой король хотел, чтобы его полюбили. Как многие начинающие правители, он видел главное средство укрепления своей власти в войне. Он выдвинул серьёзную программу процветания английского королевства. Возрождение было в величие, идеал его времена деда Эдуарда I, когда велись успешные войны. Эдуард III тщательнейшим образом подготовил войну против Франции, ту, которую позже условно назвали Столетней. На самом деле это был длительный военно-политический конфликт, причём на раннем этапе война стала для Англии очень выгодным предприятием. В 1328 году, когда в Англии реально ещё правила Изабелла, Приseekлась прямая линия капетингов. Правители Франции у короля IV Красивого не было мужского наследника. Изабелла заявила права своего сына Эдуарда, внука великого Филиппа IV Красивого, на французский престол. Бары Франции отвергли эти притязания. Историки до сих пор спорят о том, было ли это правильно с юридической точки зрения, но важнее другое. Тогда в 14-м столетии зарождались основы будущих европейских наций. Именно тогда сформировался литературный английский язык, и в Англии перестали при дворе говорить по-французски. И французы не захотели признавать власть английского короля. Гарри привели замечательный аргумент, документ пятисотого года Солицкая правда, гласивший, что земельное наследие не передается по женской линии. Похоже было, что Эдуард примирился с отказом. В тысяча триста двадцать девятом году он принёс аммаж за свои владения во Франции Тому. Кто стал французским королём, родственнику капетингов Филиппу VI Валуа. В этой клятве есть слова: "Я становлюсь вашим вассалом". А в ту эпоху это было уже фактически невозможно. И потому в 1337 году, пробыв 7 лет реальным правителем Англии, добившись авторитета и личного и королевского, он объявил себя королём Франции. Он ввёл в геральдическое поле английской короны лилии французский символ. Война была подготовленная, если говорить современным языком, пропагандистски. Перед объявлением войны в 1337 году в английских церквях, на городских рыночных площадях зачитывалась декларация. Это потрясающий текст. В нём говорилось о том, как Эдуард III боролся за мир, пытался смягчить злобу французского короля и чего только для этого не делал. Но король Франции постоянно втягивал его в пустые словопрения. в ходе которых разными хитрыми путями урезал права короля Англии, например, на герцогство Аквитанию. Эдуард представил себя жертвой французских происков, а не необходимостью пропаганды своих идей, он помнил постоянно. Когда в 1346 году в городе Канне, захваченном англичанами, был обнаружен договор Филиппа VI с норманнскими баронами о возможном завоевании Англии, Эдуард III распорядился обнародовать этот документ, Он заботился об общественном мнении во Франции о том, чтобы его война имела моральное и политическое оправдание. Парламент не сразу с одобрением отнёсся к предстоящей войне. Эдуарду пришлось буквально выпрашивать деньги в палате общин. Король был ещё совсем юн, у него не хватило выдержки, и он расплакался. Тогда его жена Филиппа сделала такой жест. Она заявила: Я заложу все мои фамильные драгоценности, чтобы у моего мужа были деньги на эту благородную войну. Первое сражение с французами состоялось в 1340 году. Морская битва при Слёйсе. Эдуард лично участвовал в сражении. Была одержана полная победа. Англичане уничтожили французский флот. Островитяне, они были значительно сильнее на море. А Филипп шестой Валуа не слишком умный человек, а не очень талантливый полководец, не понял, что у него просто нет надежды на морскую победу. Следующая великая битва и великая победа Эдуарда третьего при Краси в 1346 году здесь лично присутствовали оба короля. Сражение вошло во все учебники военного искусства как одно из самых ярких доказательств того, что в оборонительном бою можно одержать блестательную победу. До этого в эталонных средневековых битвах побеждали только атакующие рыцари. Эти танки средневековья несутся вперёд на конях, облачённые в 50-60-килограммовые доспехи. Они обладают колоссальной пробивной силой. Причём сражение представляет собой серию поединков. Эдвард III, нарушив каноны, построил своё войско на холме. Он спешил рыцари, а впереди поставил в шахматном порядке английских лучников из свободных крестьян. которые блестяще владели своим оружием. Их стрелы пробивали рыцарские доспехи на расстоянии до 300 м. Прежде стрельба часто была беспорядочна, тороплива, потому что лучники боялись, что до них доскочат конники и порубят. Свои же рыцари их не прикроют, увидят, что дело плохо и ускачут. А в битве при Креси рыцари спасти не смогли. Рыцарь в тяжёлом вооружении пешком далеко не убежит. Так что лучники стреляли не торопясь, прицельно. Французы же атаковали легкомысленно, непродуманно. Прошел дождь, и они скакали по влажному, вспаханному полю. Их движение замедлилось, и в них легко попадали стрелы. Хронист Фруассар, цвет рыцарства, писал, что при красе погиб цвет рыцарского мира. Триумф англичан произвел в Европе совершенно ошеломительное впечатление, а в следующем году была одержана потрясающая победа в Шотландии. Официальный союз Франции и Шотландии сложился в двенадцатом веке. Дело в том, что для шотландцев англичане это страшный агрессивный сосед, и французы противники англичан, их естественные союзники. При Невилл Кроссе англичане одержали полную победу. Шотландский король Давид Брюс был заточен в тюрьму на одиннадцать лет, Шотландия поставлена на колени. И не случайно в 1347 году Эдуард III получил предложение стать императором Священной Римской империи германской нации. Ему предложена корона и какая? Императорская. Но он отказался. Он предпочел удержать то, чем реально владел: французский юго-запад. Его целью было объединение английской и французской корон. Его официальный титул в документах: Эдуард, Божьей милостью король Франции и Англии, сеньор Ирландии. Герцог Аквитании. Казалось, он действительно шёл к победе над Францией, хотя она и была значительно богаче и во многом сильнее Англии. По случаю побед устраивались бесконечные праздники, гремели рыцарские турниры. В Англию текли французские трофеи. Как писал хронист Волсингам, не оставалось английского дома, где не было бы посуды, золота и тканей из Франции. Вот оно, кажется, счастье. Правда, копля горяча была уже в этой череде блестящих побед. Речь идёт о осаде города Кале. После разгрома французского войска при Креси Эдуард III был совершенно уверен, что теперь уж ворота во Францию перед ним раскроются. Он прошёл вдоль побережья с запада на восток Франции. Войска противника было разгромлено, цвет рыцарства уничтожен, Филипп VI Валуа морально раздавлен. Но всё повернулось несколько иначе. Победа при Креси была одержана 26 августа. В сентябре 1346 года Эдуарду III пришлось приступить к осаде Кале. Осада в Средние века тяжела для обеих сторон. За стенами осаждённой крепости, конечно, очень плохо: голод, лишения, вылазки удачные и неудачные. Но и тем, кто стоит вокруг стен, совсем не сладко. Осень уже не идеальная погода, море начинает штормить. трудно обеспечить снабжение войска. Пока Эдуард стоял под стенами Кале, в душе у него очевидно нарастало раздражение. Он провёл там 10 месяцев, до августа 1347 года. Это одна из наиболее длительных средневековых осад. В какой-то момент возле Кале появился Филипп VI с войском. Жители в восторге высыпали на городские стены, но пройдя каким-то загадочным маршем, французский король увёл войска и оставил горожан. Судя по всему, он не решился вступить в бой. Видимо, сыграл свою роль призрак Краси. Моральный удар, нанесенный этим невиданным поражением. Жители Кале в отчаянии вступили с англичанами в переговоры о сдаче. Они пытались договориться, чтобы город не был полностью разграблен и уничтожен. Эдвард выдвинул условия: пусть шесть самых именитых горожан, уважаемых из лучших семей, выйдут с веревками на шеи и с ключами от города. Они будут повешены. Тогда он не подверг нет город полному уничтожению. И эти шесть человек вышли. Это были действительно представители лучших семейств. Через несколько веков французский скульптор Агюст Роден запечатлел их в виде скульптурной группы Знаменитые граждане Кале. Они вышли и должны были быть повешены, но королева Филипп, полюбимая жена, ожидающая ребёнка одного из 12 родившихся в этом браке, бросается перед королём на колени и умоляет их пощадить. Был ли это заготовленный акт или импровизация Филиппы? Может быть, она не хотела, чтобы Эдуард остался в сознании людей не как триумфатор, а как тот, кто жестоко расправился с побеждёнными. В любом случае это выглядело красиво, и король пощадил граждан Кале. Истребление горожан действительно не последовало. Однако Эдуард приказал всем им удалиться. Разрешив забрать только то, что они могли унести на себе, на город стали заселять выходцами из Англии, казалось бы, вновь триумф. Но англичанам недолго пришлось радоваться. В 1348-1349 годах на Англию обрушилась чёрная смерть, эпидемия чумы, которая уже прокатилась по некоторым районам Европы. Потом было ещё несколько её посещений. В итоге, по различным подсчётам, погибли от половины до 2/3 населения. Страна вымирала. Портона как будто отвернулась от Кареля. Видя, как чёрная смерть опустошает страну, он издал особые законы про образ будущего рабочего законодательства, обязывавшие людей наниматься на работу за низкую плату. Образ блестящего монарха явно начинал меркнуть, но его ещё ожидал слабый призрак былых триумфов. в 1356 году в знаменитой битве при Пуатье. Это не была уже его личная победа. Английским войском командовал его старший сын и наследник Эдуард, по прозвищу Чёрный принц, популярный в Англии, соответствувший эталонам рыцарства. Уходя с исторической арены рыцарства, особенно энергично боролось за свои идеалы. Чёрный принц сражался на поединках, был щедр, смел, неукротим, жесток к врагам, верен своей религии. При Пуатье он одержал блестательную победу над войсками французского короля Иоанна II от Доброго, сына Филиппа VI. Часть французских отрядов покинула поле битвы. Сам Иоанн II оказался в плену. Казалось, окончательная победа англичан уже не за горами. Если бы Эдуарду III удалось добиться подписания подготовленного уже лондонского договора, свершилось бы то, ради чего он начинал войну во Франции. Было бы закреплено существование колоссального континентального владения Плантагенетов, так называемой Анжуйской империи. Анжуйская империя условное название владения английских королей из династии Плантагенетов, ветви французской по происхождению Анжуйской династии. Анжуйская империя охватывала территории британских островов, а также западной Франции от пролива Ла-Манш до Пиренеев. Иоанн II получил имя доброго не за особые моральные качества, а за рыцарственность. Он, подражавший, как и другие европейские монархи той эпохи, королю Артуру, создатель ордена Звезды, оказавшись в плену, готов подписать договор, согласно которому больше половины французских земель он уступал брату, королю английскому. Ведь ещё у Эдуарда III был шанс получить Шотландию, независимость которой пошатнулась, продвинуться в Ирландии. должна была возникнуть большая континентальная империя Генеральные штаты Франции и дофин Карл, будущий французский король Карл V Мудрый, отказались принять этот договор. Наследник предпочёл оставить отца в английском плену. Вместо триумфального мира в 1360 году было заключено перемирие в Бретаньи. Эдуард III понимал, что дофин Карл готовится воевать. В 1359 году Эдуард предпринял попытку высадиться в Кале и двинуться по территории Франции в Реймс, традиционное место коронации французских монархов. Он намеревался короноваться как французский король. Ему было уже 47 лет, для средних веков возраст изрядный. Чёрному принцу 29. Казалось, на престоле пора быть ему, а венному славе Потье, но, вероятно, Эдуард собирался жить и править вечно. Пробиться к Креймсу не удалось. Удача изменила своему любимцу. В Англии война утрачивала популярность. Парламент неохотно давал деньги на предприятия, которые некогда принимались с восторгом. Произошло что-то очень важное и с самим Эдуардом III. Можно назвать это постепенным распадом личности. Он резко и стремительно отряхлел, плохо выглядел, плохо себя чувствовал. Наверняка он остро чувствовал, что Англия вступила в полосу неудач. Французский король Карл V возобновил войну. Это был не совсем обычный средневековый правитель. Он, судя по всему, был слабого здоровья, не мог держать меча, никогда не выходил ни на поле сражения, ни на рыцарские турниры. Но он поступил неординарно и мудро, назначив главнокомандующим Бертрана Дюгеклана, человека не из высшей знати, из бретонского мелкого рыцарства. Это потомки кельтов, переселившихся под давлением англосаксов из Англии на полуостров Британь, Арморику. Их считали людьми второго сорта, диковатыми, отсталыми. Дюгеклен оказался талантливым полководцем. На протяжении чуть ли не всех 70-х годов XIV -го века он наносил непрерывные удары на территории, захваченной английскими войсками. Некоторые современники сетовали на то, что сражался он не по-рыцарски. Например, нападал на арьергард противника, отбивал обозы. Более того, он вступал в тайные соглашения с жителями французских городов, совсем уж не по-рыцарски. Дюгеклен одерживал победы, освобождал французские земли. А в Англии положение делалось всё хуже. В 1361, -м, 1369, -м, в начале 70-х возвращалась эпидемия чумы. Эдуард вынужден был вместе с парламентом, начиная с 1349 года, несколько раз принимать печально знаменитые статуты о рабочих и слугах. Статут правовой акт в средневековом праве. Все жители страны в возрасте до 60 лет, не имеющие состояния, обязаны наниматься на любую работу и соглашаться на ту же оплату, которая была до чумы. Это были мучительные условия для народа. Именно с того времени начал зреть будущий великий бунт английского крестьянства, восстание под руководством Уотта Тайлера, которое произошло в 1381 году. Эдуарду III не суждено было этого увидеть, но его четырнадцатилетнему внуку, сыну чёрного принца, ставшему английским королём Ричардом II, предстояло встретиться с восставшими крестьянами, пережить величайший страх, а потом печальнейшим образом закончить свою жизнь, будучи свергнутым. В тысяча триста девяносто девятом году, чувствуя нарастающее недовольство подданных, Дворт III применил для их успокоения любимый властью прием. В тысяча триста шестьдесят втором году он пышнейшим образом отметил свое пятидесятилетие. Первое время чумы, причем в данном случае в прямом смысле слова, приемы, балы, роскошество, опустошение казны. Страна жаждала обновления. Но наследник, на которого возлагались большие надежды, чёрный принц, умер отранн, не дождавшись, когда отец покинет престол. В 1369 году скончалась королева Филиппа, ангел-хранитель Эдуарда III. Она всегда заботилась о том, чтобы он в глазах подданных выглядел хорошо, а после её смерти он стал выглядеть очень плохо. Как сдержанно пишут английские авторы, которым хочется умолчать об этой части его жизни, Он стал много пить и завёл ужасающую фаворитку Алису Перэрс. Она как будто появилась из мрака, как крыса из подземелья. О ней мало что известно до полинна. Она была то ли из горожана из средних слоёв, относительно знатных, то ли из низов. Кажется, побывала за мужем, может быть, не один раз. Красавицы не была, но отрехлеющему Эдуарду III нравилась до безумия. Одна её черта сомнений не вызывает алчность. Она всё время добивалась каких-нибудь новых милостей и пожалований, пенсий для своих близких. И всё кончилось тем, что по одной из версий король подарил ей драгоценности Филиппы, и она с ними сбежала. А может быть, она успела сама прихватить драгоценности, будучи рядом с умирающим королём, так или иначе с этими сокровищами она и скрылась во мраке той неизвестности, из которой когда-то появилась. Причём один раз она была выслана по решению парламента, Но перед самой кончиной короля возвращена. Почему? Так решил начавший хозяйничать при старом короле его то ли третий, то ли четвёртый сын Джон Гонт, герцог Ланкастерский. У Ланкастеров было большое будущее. Им предстояло сражаться за престол в так называемой Войне роз во второй половине 15 века. Джон Гонт не был особенно яркой личностью. Его попытки воевать во Франции оказались безуспешными. И он проявил себя на совершенно ином поприще. Среди бедствий, обрушившихся тогда на английское королевство, было и еретическое движение лалардов. Лаларды народные проповедники, участники антикатолического крестьянско-плебейского движения в Англии и других странах Западной Европы. Еретики называли себя учениками Джона Уиклифа, схоласта-теолога, видного мыслителя того времени. Позже именно идеи оформили восстание Уотта Тейлера. А пока Джон Гонт объявил себя покровителем Уиклифа и даже избавил его от церковного суда. Всё могло закончиться для Уиклифа, как для Яна Гуса, осуждением сожжением. Яна Гуса сожгли за то, что он не отрёкся от своих убеждений, которые ранее римская католическая церковь объявила ересью. Но когда Виклив предстал перед судьями, в собор вошёл Джон Гонт, грохоча двумя мечами, нарочито задевая ими скамьи направо и налево, чтобы как можно больше было лязга и грохота. Приблизившись к судьям, он потребовал: "Ну, рассказывайте, в чём виноват этот человек?" Сообразительные служители церкви довольно быстро пришли к выводу, что ни в чём особенном, просто собрались поговорить. Что заставило Джона Гонта поддержать Виклива? Учёный пришествие к реформации настаивал на том, что в церквях не должна быть богатой, и герцогалан кастерского вдохновляла простая и понятная корысть поживиться за счёт секуляризации церковных земель. Эдуард III всё ещё пытался переломить ситуацию и прекратить общественное бурление известным ему путём, возобновив успешную войну во Франции. В 1372 году в возрасте 60 лет Он вознамерялся лично отплыть на континент, но сама природа ополчилась против него, как некогда против его отца. Ветер пригнал эскадру обратно к английским берегам. В последний год жизни Эдуарда в 1376 году собирается знаменитый добрый парламент. Слово "добрый" означает не моральное качество, а скорее одобрительное отношение общества. Для короля же это бунтующий парламент. Здесь видится прообраз далекой английской буржуазной революции, которая начнется в сороковых годах XVII века. Парламент станет и символом этой революции, и судьей английской монархии. Эдвард III много лет жил в относительном мире с парламентом, совещательным органом, финансировавшим его воины, поддерживавшим рабочее законодательство. Когда парламент внезапно взбунтовался, может быть, король и припомнил судьбу своего отца, низложенного полсталетия назад. Добрый парламент поддержал Чёрный принц, давно, наверное, со времён Пуатье мечтавший о престоле, но он умер за полгода до отца. И тогда парламент принял потрясающее решение. У Эдуарда III было множество детей. Джон Гонт чувствовал себя наследником, но решено было, что следующим королём должен стать не сын, а внук. сын Чёрного принца. Это явный бунт. Парламент почувствовал свою силу ещё в XIII веке, когда заставил Иоанна Безземельного подписать Великую хартию вольностей. Англичане по сей день считают этот документ фундаментом своей конституции. На сей раз парламент решил доверить престол четырнадцатилетнему Ричарду II, фактически ребёнку. Считается, что потом от Чёрного принца Угодина народу И он явно лучше, чем Джон Гонт, не раз демонстрировавший лицемерие, склонность к заговорам и интригам. Вообще, ребенок на престоле это всегда хорошо для баронов. Лучше только безумец, которым можно управлять всю жизнь. Для Эдуарда III решение парламента это не только демонстрация силы, но и тяжкое напоминание о великом грехе его ранней юности, когда был не зложен и уничтожен его отец. Мучимый этими мыслями Эдуард III умер 21 июня 1377 года, а рядом с ним была женщина, думавшая не о нем, а о драгоценностях Филиппы. Столь блестательно начавшаяся жизнь завершилась так безславно. Однако ни наука, ни художественная литература никогда не забывали огромных заслуг монарха, стремившегося превратить небольшое островное государство в могучую европейскую империю.